Почему-то, все события вдруг начали развиваться слишком быстро. Почему Ситура вдруг ни с того ни с сего заходит так далеко? Ого! Как она на него насела! Вполне естественная мысль в такой ситуации: Ты вот так сразу решила взять его в оборот? Серьезно? Ну и ну! Но ты, Тахару! Что ты согласен с этим? Хотела спросить Мэрина не могла. Я не в том согласен он или нет. У него нет выбора. Если им понадобится то ему придется это сделать. Сделать это. Да, именно это. Но ведь в этом нет ничего такого, да? И это не нарушает правила на запрет отношений внутри команды. Тем более, что такого правила и нет. То есть Мэри это вообще не касается? Никаких проблем? Точно. И чего она так сполошилась? Все ведь в порядке, так? Самое обычное и естественное дело. Не только для людей. А вообще, для всех живых существ с половым размножением. Даже если Харухира с Ситорой займутся этим, в чем проблема? Во всяком случае, Мэри это не касается. Хотя, конечно, если Харухира этого не хочет, то ей его жаль. Но это ради товарищей. Харухира – предводитель, так что ему придется стерпеть. Ну, Харухира есть Харухира, как и обычно. Ради остальных он выдержит что угодно. Кстати, перспектива может и не выглядеть для него такой уж неприятной. Если посмотреть на Ситору беспристрастно, то она выглядит вполне привлекательно. А еще она похожа на нее. На ту девушку. Шока. Может, Харухира вовсе не против? Так вот она что. Вот почему Мэри засмеялась. Харухира все делает такой вид, словно пытается сказать «Ах, бедный я, как же быть?». Но на самом деле, наверное, рад. Что так все обернулось. Кстати, вроде бы тот идиот ранта о чем то таком говорил. Что-то насчет того, что у мужчин пробуждается голод. Мэри, как девушка, плохо понимает, о чем речь. Наверное, суть в том, что мужчинам все сильнее хочется заниматься этим, да? Харухир ведь тоже мужчина. И, конечно же, он тоже это хочет, если девушка ему нравится. Ничего страшного, сделала вывод Мэри. В каком-то смысле это нормально. Пусть только выберут какое-нибудь уединённое место, подальше от глаз, а в остальном она не против. Уже какое-то время, уши сверливо назойливая «Пиге, пиге», но Мэри более-менее разобралась в своих чувствах. «Что это за звук?» – вздохнула она. «Крики Виверн», – сказала Ситора, глядя в небо, ищу так, словно дневной свет ее ослепил «Ты сейчас очень постоянно укрыта туманом, но Изельска примерно 10 раз в году». Выпадает день, когда туман полностью рассеивается, как сейчас. Тогда с востока, с гор Куарон, сюда прилетают виверны. Здешние звери не приспособлены прятаться от них и становятся легкой добычей. «А? Постой, погоди!» – торопливо спросил Харохира. «Виверны, они какие? Что за Пика! Окрестности снова огласил крик виверны. На этот раз он прозвучал иначе, так громко что Мэри невольно вздрогнула. «Существо уже так близко?» Подвидь драконов», – спокойно объяснила Ситору. «У них есть крылья, и они летают подобно птицам. летающие драконы если угодно. Бывают самых разных цветов и размеров, но, как говорят, синие – самые крупные и самые свирепые. Они хищники и охотятся на все, что движется. Неважно, человек это или орк». Мэри против воли посмотрела вверх. «На небе не облачка». И если задуматься, прошло уже очень много времени с тех пор, как она видела над собой такое прекрасное голубое небо. Нет, сейчас не время любоваться небом. Это опасно, да? Спросила она. Ну конечно опасно, фыркнулась Ситора. В деревне сейчас, наверное, переповох. В ясные дни ни у кого нет времени наслаждаться таким редким солнечным светом. Все готовятся защищаться от веерн. В прошлом были времена. Когда они нападали большими стаями, по несколько десятков. В конце концов, в горы снарядили отряд, чтобы сжечь их гнезда. И больше таких серьезных нападений не было. Но Виверны устраивает гнезда высоко в горах, над отвесными склонами. И перебить их всех просто невозможно. Когда отступает туман, они всегда прилетают. Охотятся, пока не наедятся до отвала. А когда возвращается туман, улетают. Те, кто живут здесь, вынуждены просто смириться с этим. Мы могли бы... Начал бы вы Харухира, но прикрыл рот рукой. Побежать. Но не сработает. М -м -м -м. что тогда? Просто ждать нападения и надеяться на лучшее? Ну нет, конечно. Ситора щелкнула Харухира по оба. Дурачок. Ай, Харухира потервоп. Ну, то есть это не больно, но... Они как будто резвятся, забавляются. Совсем как парочка, наверное. Но в любое другое время Мэри бы не возражала. Но не сейчас. «Так что?» – потребовала она. «Ты знаешь, как можно подготовиться?» «Знаешь как?» «Что-то мне не нравится, твой тон, женщина. Пожалуй, в случае чего я оставлю тебя в Виверне. Ситоро, эм. Мэри дорогой мне товарищ». Неловко сказал Харухира. «Товарищ или нет, но она женщина. Она может забеременеть от тебя, так что ее присутствие нежелательно». «О, кажется, поняла. Это же ревность, так?» «Я?» Мэри не удержалась и повысила голос. «Мы с Хару друзья. Не больше и не меньше. Я никогда в жизни не собираюсь беременеть от Хару. Так что твоя ревность только раздражает меня. И больше ничего. Так что будь добра, прекрати!» Выпустив пар, Мэри пришла в себя и бросила взгляд на Харухира. Тот смотрел себе под ноги, натянута улыбаясь уголками рта. «Ну что ж, если ты так говоришь...» Ситора пожала плечами. «Однако, несмотря на все твои слова, мне казалось, что вы были близки. Или что-то вроде того. я видимо, я ошибалась. Или... Неужели ты безответно влюблен в нее Хару?» «Нет». Харухира потер живот. Все не так. Хорошо. Я тоже вижу в Мэри просто друга. Она дорогой товарищ, а товарищи важны. Очень важны. Ну и...» В общем, товарищ есть товарищ. Хм, не уверена, что понимаю, но... Короче говоря, я приготовилась к появлению виверн. Мои ня сидят за небом. А еще у ясной погоды есть и преимущества. Виверны могут нам помочь. Из ближайшего куста выскочил ня. На этот раз в желтую повозку. Он замурвыкал и сделал какой-то жест. Ситоро кивнула, потом помотала головой. Ня коротко мяукнул и исчез. «Все-таки придется признать, не такие миленькие», – подумала Мэри. «Кажется, кого-то нашли». Ситора поспешно закрыла лицо шарфом. «Точнее, виверные нашли их для нас. Скоро увидим. Если, конечно, их еще не съели». «Так вот оно что». Виверны прилетают сюда, чтобы охотиться. Когда небо проясняется, жители деревни и, наверное, Фурган тоже, держатся на стороже, опасаясь нападения. Но те, кто ничего про Вивер не знают, становятся легкой добычей. Ситора бросилась вперёд. Харухира, Энба и Мэри последовали за ней. Временами откуда-то доносились голоса «ня». Они, похоже, указывали Ситоре дорогу. Но куда мы бежим и куда пытаемся попасть? Мэри не имела понятия. Их небольшая группка то взбиралась по склонам холмов, то сбегала вниз. И сил Мэри хватало лишь на то, чтобы не отставать. Харухира время от времени оборачивался и смотрел на Мэри. Наверное, волнуется за своего дорогого товарища. Но все же, зачем ей было все это говорить? Про то, что она никогда не забеременеет от Харухира. По правде говоря, Мэри говорила совершенно искренне, но предпочла бы выразиться не так резко. Она повела себя неподобающе. Ситора спровоцировала ее. Это она во всём виновата. Пика! В небе что-то было, что-то крыватое, но не птица. Должно быть, это и есть Виверна. Существо ринулось к земле. Похоже, Ситора движется в этом направлении. Туда, где находится цель Виверны. Этой целью может быть кто-то из товарищей Мэрии Харухира. Виверна ненадолго пропала из виду и снова взлетела вверх. Она начала разворачиваться. Хочет попытаться напасть еще раз? Впереди кто-то был. Кто-то бежал в их сторону. Шихору! Дружно воскликнули Харухира с Мэри. Она лишилась шляпы и была одета в незнакомый серый плащ. Но это несомненно именно она. В ее руках посох. Это Шихору. С ней все хорошо. Мэри продолжала бежать. В уголках глаз защипала. Слава небесам, подумала она. Шихору, ты жива! Но кто это с ней? С коротко стриженными волосами и в жреческой мантии. Незнакомый мужчина. А где ее мои кузок? Цугасан! выкрикнул Харухира и бросился вперед, отрываясь от Ситоры. Харухира Кун! Шихору, сюда! Харухира схватил ее в объятия и тут же задвинул себе за спину. Вот это да! Подумала Мэри, не знаю, что это, но смотрится круто. Хару, не обнимайся с другими женщинами! Заткнись! Тут же прикрикнул Харухира. «Мэри, защищай Шихору! Приказал он и побежал дальше вперед. Цуга. Жрец команды Рока. Он сильно отстал, и Харухира собирается помочь ему. Виверна пошла в очередной пике, вероятно, нацеливаясь на Цугу. Но тут, судя по всему, очень устал. Он еле бежит. И с него ручьём льется пот. Он не в силах даже посмотреть в небо. Но сможет ли Харухира помочь ему? Шихору тоже почти полностью обессиленная упала на грудь Мэри. Мэри, это ты. С тобой все хорошо. Я... Я так рада. Мэри, подавшись чувством, крепко обняла волшебницу. Они спрятались в ближайших кустах. Хару, виверно падает прямо на голову Цуги. Харухира, пригнувшись, с разбегу врезался в него и, не останавливаясь, увлек по диагонали вперед и влево. Едва успел. Крючковатые когти Виверны пронеслись прямо над их головами. Но теперь на пути хищника Ситора с Энбой. «Энба!» – скомандовала Ситора. И голем шагнул вперед. Виверна выставила вперед правую лапу, схватила Энбу и прижала его к земле. «Это же очень плохо! Она же сейчас убьет его!» он завопил Энба пугающим оглушительным голосом. И тут это произошло. Крик, должно быть, напугал Виверну. Она резко взвизгнула, выпустила голема и захлопала крыльями. Залетает. Не может быть. Она пытается убежать? Виверна не выносит големов. Ситора подбежала к Энби. Големов такими изготавливают. Только вот разница лишь в том, что Виверны хоть и не едят, уничтожить они их все равно могут. Убираемся отсюда. Цугасан. Харухира помог жрецу встать на ноги. Можете бежать? Побегу, потому что умру, если я не смогу. Шихуру! Мэри держала волшебницу за руку. Все хорошо, я рядом. Полагаюсь на тебя. Ситора, показывай путь. Мы последуем за тобой, скомандовал Харухира. Ты слишком нахален для мужчины! заявила Ситора, но все же побежала вперед вместе с Энбой. Хотя я не против. Теперь я хочу твое семя еще сильнее. Так вот она какая любовь. Семя? Шихора вытрещила глаза. Потом объясню! выкрикнула Мэри. Впрочем, теперь ее прежнее раздражение куда-то пропало. В каком-то смысле, пожалуй, она начала понимать. Харухира только что вел себя очень круто. Не знаю насчет семени, но сейчас я прекрасно понимаю, почему кто-то может в него влюбиться. Ситори не помешала бы знать Меру, но она по-своему увлечена Харухира, влюблена в него. Это совершенно нормально. А я. Для меня он просто товарищ. Я ничего такого не чувствую.